В зеленоватых окошечках глубиномера процеживаются цифры. 860 метров, 870. Корпус мезоскафа мелкой дрожью отзывается на работу ментов. Кабина маленькая, тесная. Ресла глубокие, низкие. Приходится сидеть, подтянув колени чуть ли не к подбородку. Прожекторы погашены, и сквозь стенку из кварцевого стекла легко различаются проплывающие мимо огоньки. Обитатели глубин устроили на встречную иллюминацию. Бол сидит слева. При малейшем движении задеваем друг друга локтями. «Чувство локтя!» — невесело усмехаюсь я. «Крепкие ли у вас коленки, мистер Болл?» Пультовые огоньки призрачно-зеленоватым сиянием освещают наши руки и лица. Черная ткань свитеров полностью поглощает слабый свет, и оттого кажется, будто кожа рук и лица фосфорицирует. Из-под тяжка поглядываю на лицо Болла. Оно сейчас какое-то невыразительное, бледное, Размягчились резкие линии губ и подбородка. Кто вы такой, мистер Болл? Кем окажетесь там, где нам придется работать вместе? Может быть, таким же паникером, как Дюмон? Посмотрим. Я сверну вам шею при первой же попытке улизнуть в одиночку, клянусь. 960. Внизу показались три мутно-желтые точки. Посадочные огни станции Д-1010. Мезоскав отпускается в темный колодец. Свет прожекторов, заметно померкший в красноватом облаке ила, расплывчатым кольцом скользит по стенкам шахты ангара. Тихий скрежет толчок, и мезоскав повисает в стальных обручах захвата. Послышался гул компрессорных установок, и вода вокруг закипела, забурлила, пронизанная пузырями воздуха. Автоматика бункера сработала неплохо. Вода ушла, наружное давление снизилось до нормального. Теперь можно отдравить люк. Болл погасил прожекторы, и мы вышли. Воздух в ангаре затхлый, сырой, как в подземелье. Я свесился через трап и направил луч своего фонаря вниз. Присвистнул. Там отсвечивала маслянистая поверхность воды. «Вы не боитесь насморка, Болл?» «О, нет, что ви!» – откликнулся Болл. «Я не совсем...» знаю, что есть насморк!» «Это бывает, когда промочишь ноги в холодной воде!» Я знал, что центральный бункер станции соединялся с мезоскафтным ангаром двумя тоннельными проходами, люнетами. Но в полумраке не так легко сориентироваться, и я пропустил вперед Болла, который должен был знать планировку помещений станции лучше меня. Идти пришлось по грудь в холодной воде, держа фонари над головой. Каждый из нас тащил за собой на буксире два водонепроницаемых мешка с кое-каким снаряжением. С темных сводов падали тяжелые звонкие капли. Малейший всплеск отдавался громким эхом. Клафоны электрических, но, увы, бездействующих светильников таращились незрячими бельмами матовых стекол. Холод, сырость, духота. Мы благополучно пробрались в верхний линет. Теперь вода доходила только до пояса. Идти стало легче. Кап, кап, кап. Лучи фонарей чертят своды туннеля. Кап, кап. «Очень много вода», — говорит Бол. Шумный всплеск. Бол уходит под воду с головой. Ничего страшного, просто оступился. «Чертовские приключения!» — ругается он, отплевываясь. «Как говорят русские, турная голова дает много ходить». «Русские так не говорят, мистер Бол. Давайте перейдем на английский, иначе нам будет трудно понимать друг друга». «Я хотел иметь маленький практик», — разочарованно говорит Бол. Он шарит под водой в поисках фонаря. Право же, нам сейчас не до этого, настаиваю я. Как-нибудь позже. Well, уже по-английски соглашается Бол. Но не забудьте своего обещания, мистер Соболев. Слово джентльмена, скоро вы там. Мы двинулись дальше и вскоре наткнулись на преграду. Луча светили металлический овал. Это был щит, за которым находится вход в центральный бункер станции. Если моторы подъемного механизма не действуют, придется вспарывать авторезаками, сказал я и стал подтягивать мешки. Посмотрим. Болл тронул рычаг, зарыкотал невидимый мотор и щит наполовину поднялся вверх. Видите, все в порядке. Повреждена только линия освещения. Да, пока нам везет. Ну что же вы стоите? Болл молчит. Слышно, как в воду шлепаются капли. Наконец он произносит смущенно. Я с детства не люблю смотреть на покойников. Ой, ников. Разносит эхо. Оттолкнув Болла, направляю свой фонарь в зев прохода. В узком закругляющемся коридоре проложены трубы. Вдоль стен тянутся кабели. Линцевит черная поверхность воды вздрагивает от падения капель. Кап, кап, кап. Где вы увидели утопленника? Разве я сказал утопленник? Ну, покойника. Не вижу существенной разницы. Вы не так поняли, мистер Соболев. Я имел в виду вообще. Ясно. Ничего вам не ясно, мрачно заметил Бол. Каждый человек имеет в себе какую-нибудь маленькую слабость. Мне, например, в высшей степени неприятно видеть покойников. А мне, напротив, это должно доставлять удовольствие. Так, что ли? Я смотрел на бычью шею Болла и не знал, что предпринять. Появилось желание дать ему подзатыльник. Я знал Пашича раньше, продолжал упорствовать Бол. Это был веселый, крепкий парень, и я испытываю ужас от одной мысли, что мне придется увидеть его мертвым. Видимо, придется. Те, которые придут разыскивать нас, тоже будут с ужасом глядеть на наши трупы. Волс молчал, но я был твердо уверен, что мои слова подействовали лучше всякого подзатыльника. Мы двинулись вдоль коридора и вскоре подошли к двери салона центрального бункера. В салоне темно и холодно, под ногами хлюпает вода. Пока я шарил лучом в хаосе разбросанных предметов, Волк ковыряет внутренности электрораспределительного щита. Заработала помпа, булькающие звуки постепенно переходят в суховатое шипение. Внезапно вспыхнул свет, я зажмурился. Открыл глаза. Пашеча в салоне не было. Я обжарил взглядом углы, заглянул в шкафы для одежды, обследовал даже стенные камеры-карманы. Несколько металлических ступенек ведут к двери с надписью «Мурена-2». Прежде чем поднять руку и нажать кнопку реле дверного механизма, я помедлил, проверяя свое самообладание. Однако поднял, нажал. Рано или поздно все равно надо было бы это сделать. Натужно взвыли электромоторы, и дверь отворилась с характерным хлопком. Надежная герметизация, автоматика не подвела. Был квантовый мозг станции, знаменитый Мурена-2, окружен особыми заботами. Вошел в рубку, кругом чистота и порядок. Вдоль стен сравнительно небольшого помещения панели подковообразного пульта. На них обычный ассортимент экранов, шкал, сигнальных глазков, клавиш, кнопок. Вместо потолка нависла черная полусфера. Радужные разводы на полированной поверхности делали ее похожей на огромную каплю нефти, увеличенную чуть ли не до размеров нефтеналивной цистерны. Я бездумно глядел в это выпуклое темное зеркало. Мой антипод, головастый коротышка-уродец, также безучастно разглядывал меня. Потом он протянул мне свою розовую руку с огромными пальцами. Мозг мурен и тверд, и холоден на ощупь. Пнув ногой ни в чем не повинное кресло, я вышел из рубки и дверь с мягким шипением захлопнулась. На решеток обогревателя уже повеяло теплом. Бол куда-то запропастился. Скоро он вошел через дверь, ведущую в жилые каюты. Хмуро покачал головой. Вопросы, как говорится, излишни. Мы на скорую руку привели салон в порядок. Расставили опрокинутую мебель. Разложили по местам брошенные, как попало, вещи. Четверть часа спустя в салоне стало тепло и уютно. Пока Болл возился над чем-то у контрольного пульта бункерной автоматики, я потрошил ящики столов. На столах росли кипы бумаги. Техническая документация, таблицы химанализов, графики, схемы. В поисках вахтенного журнала я обшарил все закоулки. Нашел его у себя под ногами. Он лежал под резиновым ковриком, мокрый, растоптанный. Морская вода превратила страницы в липкую сиреневую кашицу. Досадно. Оставалось лишь швырнуть его на решетку обогревателя. На столе, среди справочников... На столе Пашича среди справочников по стратиграфии донных осадков под руки попался небольшой сверток. Развернул бумагу. Какой-то оплавленный кусочек прозрачной пластмассы. Повертев его между пальцами, хотел бросить в сторону, но почему-то передумал. И скорее машинально, чем осознанно, сунул в карман. Тетради Пашича убедили меня, что их хозяин – многосторонний, развитый, опытный, знающий свое дело подводник. Морской геолог по профессии, он не ограничивался рамками своей специальности. Великолепные зарисовки и описания глубоководной фауны, оригинальные проекты подводных химических заводов, размышления о дальнейшем массовом вторжении людей в океан. На мой взгляд, рукописи Пашича содержали в себе много интересного, дельного, но, к сожалению, не содержали ничего такого, что прямо или косвенно объясняло бы странное исчезновение автора. Я встал из-за стола и подошел к продолговатому овалу акварина – салонному иллюминатору с прочным трехслойным стеклом. Запотевшая поверхность акварина еще не успела обсохнуть. На затуманенном стекле пальцем вывожу какие-то буквы. Получается Пашеч. Одним взмахом ладони стираю надпись. Остается след в виде широкой запятой, похожей на знак вопроса. Возвращаюсь к столу и окликаю Болла. Мы склоняемся над схемой внутренней планировки станции. Придется обширить центральный бункер сверху донизу. Если не найдем, обследуем шесть боковых. Я предлагаю разбить сектор поиска на два участка. Вот этот для меня, этот для вас. Встретимся у входа в бункер атомного реактора. Да, соглашается Болл. Бункер реактора я беру на себя. Через два с половиной часа мы вернулись в салон. Мокрые, измученные, голодные. Ничего не нашли. Пара из горловины супового термоса напомнила еде. Некоторое время молча смакуем горячий крепкий бульон. «Пойди туда, не знаю куда. Что ж, надо искать за пределами станции. Завтра придется лезть в воду. Мне, конечно». «Значит, он не вернулся оттуда», — кивает Бол в сторону аквариума. «Гм? Что вы сказали?» «Я сказал «гм». Перевести на английский?» «Не, не стоит. Я все хорошо понимаю. У вас преимущество. Теперь не забывайте пользоваться им как можно чаще». И вообще, поиски Пашича в основном буду брать на себя. Боллу хватит возни с агрегатными станции. Вы загадочный человек, мистер Соболев. Я никак не могу научиться заранее предугадывать ваши ответы. От этого вы только выигрываете, мистер Болл. Иначе нам просто было бы скучно вдвоем. Как быть, если мы не найдем Пашича в окрестностях станции? Океан имеет характерную склонность не отдавать обратно всего того, что однажды принял в свою трубу. Лично мне успешный исход подводных поисков представляется маловероятным. Особенно если учесть, что до сих пор так и не нашли Атлантиду. «Где вы, дьявол, вас возьми устро... усвоили эту манеру?» раздраженно говорит Бул. «Я понимаю, у вас дурное настроение, но при чем здесь я?» Его раздражает неопределенность наших взаимоотношений. «Меня тоже. в этом он сам виноват. Может быть, напомните ему, как тщательно он скрывал от меня болезнь Дюмона?» «Нет, пожалуй, не стоит». «Вы правы», — ответил я. «Вы действительно ни при чем. Извините». В конце концов он выполнял распоряжение Дуговского. Вахтенный журнал подсох настолько, что я рискнул отделить две слипшиеся страницы. Журнал открылся в том месте, где была заложена нейлоновая прокладка. Здесь кончалась последняя запись. Прочесть, увы, ничего невозможно. Хотя я включил настольную лампу. При ярком свете слабенький отпечаток на подкладке стал более заметен. Одно слово проступает довольно четко. Разбираю его по, по буквам через зеркало. Получается «анфраген». В переводе с немецкого «запросить». Скажите, Бол, на каком языке вёлся этот журнал? Насколько я знаю, немецкий – единственный язык, на котором Дюмон и Пашич могли бы общаться с полнейшим взаимопониманием. Но Пашич, он получил образование в Москве и в совершенстве владел также и русским языком. «Вы как будто что-то нашли?» «Еще не знаю». Я приладил зеркало и вооружился лупой. «А где вы получили образование, мистер Болл?» Филадельфия, политехнический, затем Мельбурн, школа гидрокомбистов». «Ни разу не был в Австралии, жаль». «Туристский континент, мистер Соболев?» «Кенгуру, бумеранги?» «Я охотнее побывал бы в России». «Клюква, белые медведи и квас?» «О нет, не надо иронии. Я знаком с вашей страной не только по Достоевскому». Запросить агентство Атерга. Записываю то, что удалось разобрать. Могу поверить других. Вот и все. Остальной текст безнадежен. Это написано рукой Пашича, уверенно говорит Бол, заглядывая в зеркало. Да, мало. Точнее сказать, ничего. Мы смотрим на листок бумаги, который лежит перед нами. Жалкие, бессмысленные отрывки слов и фраз. Запросить. Я опустил спинку кресла пониже, поставил ноги на радиатор обогревателя и взглянул на часы. Минут через 15-20 нам предстоит смех Люцифера. Своеобразная реакция нервной системы на восьмую инъекцию препарата ГДФ-10. Между прочим, смешного мало. «Было бы неплохо чем-нибудь занавесить окно», – нарушил молчание Бол. «Хорошая мысль, дельная. Я предлагаю цветную маркизу. Снаружи». «Предпочитаю плотные шторы внутри». Меня смущает любопытство здешних аборигенов. Я обернулся. Был прав. За стеклом акварина колыхалась какая-то зеленоватая масса. Я подошел к иллюминатору вплотную. Сквозь стеклянную толщу смотрит черный глазище, не менее 30 см в диаметре. Я много слышал о гигантских кальмарах и знакомых гидрокомбистов. И надо сказать, ничего хорошего. С омерзением разглядываю громадные щупальца, усеянные присосками величиной с кулак. По краям присосок когтеобразные зубцы. Мощные щупальца, упруга и судорожно копошатся, оставляя на стекле мутные натеки, слизи. Присоски выглядели на них, как грубый протектор на автомобильных шинах. Вглядываюсь в громадный зрачок, пытаюсь угадать в нем то, что изобили... в зрачок, в нем то чем изобилует полный драматизма рассказы бывалых глубоководников. Тупую жестокость, животную злобу. Но... Из черной глубины живого зеркала на меня глядит что-то ошеломляюще печальное и трогательное. Это правильно, когда говорят, что взгляд спрута напоминает взгляд человека. Взгляд спрута казался мне странно осмысленным. Щелкнул переброшенный болом рубильник. Овал акварина осветился жемчужным сиянием. Кальмар молниеносно выгнал щупальца и отпрянул далеко назад. Теперь в свете прожекторов вижу его целиком вертинообразное, похожее на ракету тело, сейчас оно было кирпично-красного цвета, имело в длину что-то около 4 метров, а вместе со щупальцами, пожалуй, все 18. Угрожающе вытянув ловчие щупальца, его, должно быть, услепил внезапный свет, Кракен минуту витал над элистым дном, ондулируя ромбовидными плавниками, затем растаял за пределами освещенного пространства. Из-за округлого края черного бункера появились две жуткие тени и принеслись мимо. Вероятно, кальмары из того же рода гигантов-архитептесов, что и первый. Однако их размеры произвели на меня удручающее впечатление. Если верить собственным глазам, в территориальных водах станции свободно разгуливали 30-метровые монстры. И где гарантия, что это еще не самые крупные экземпляры? «Мне не приходилось иметь дело с этими тварями», — сказал за моей спиной Бол. «Мне тоже», — признался я. В Мадагаскаре я видел кракена, всплывшего на поверхность, но то был какой-то мелкий полудохлый экземпляр. По словам наших наблюдателей, здесь они водятся в изобилии. «Скверно», — подумал я, — «и ощутил при пренеприятный зуд в левом плече. Память о черноперых акулах Красного моря. С тех пор я как-то недолюбливаю изобилие». Уолл щелкнул пальцами, рассмеялся начинается. Посмотрев пистолет мне в машприц, я вылил содержимое двух ампул в стальную обойму, проверил давление в кислородном баллончике и разложил все это хозяйство перед собой на столе. В кончиках пальцев я тоже начинаю ощущать покалывание. То ли еще будет. Сижу и жду. Рядом в кресле корчится булл. Восьмую инъекцию нам сделали одновременно, но у него это начинается чуть раньше. Я вижу, каких усилий стоит ему сдерживать смех. Собственно, это и не смех. А очень неприятное болезненное состояние, которое сопровождается позывами к беспричинному, безудержному хохоту, начисто лишенному всяких эмоций. Беспричинность пугает и злит, но ничего поделать не можешь. Смеешься? Нет, Грег, невыносимо, произносит бол сквозь сжатые зубы. Грег? Ну да, он переврал мое имя. Терпение, свен. Каких-нибудь двадцать минут. Главное сдержаться, тогда все-таки легче. Но Бол не сумел. Захохотал, как безумный, громко, болезненно, страшно. Стоит только начать. Он нашел во мне хорошего партнера. Мы хохотали до слез, до колик в груди, едва удерживались в креслах, изнемогая. По-стороннему наш идиотский дуэт мог бы показаться забавным. Для нас это была пытка. К черту прохрипел Бол почему-то по-русски. Он, покачиваясь, подошел к одному из мешков, даром ножа распорол водонепроницаемую оболочку, запустил руку в прореху, вынул бутылочку виски, плеснул в стакан, мне и себе. «Пей, помогает». О том, что спирт помогает, я знал. Вопреки стражающему запрету врачей, некоторые глубоководники считали этот способ подавления люциферового смеха наиболее действенным. «Что ж, попробую хотя бы раз, была не была». Я быстро почувствовал усталость. «Действует». Остальное в жертву богам, сказал я, перевернув бутылочку вверх дном. Остаток виски вылился на пол. Наш винный запас можно считать исчерпанным, не так ли, Свен? Ну что ж вы молчите. Не беспокойтесь, Грек. Мне удалось захватить всего лишь одну, специально для этого случая. Хотелось бы верить. Я посмотрел на часы и взял Болл стянул через голову свитер. Легкий щелчок, и на его загорелой спине появилась еще одна розовая точка. Девятое. На жаргоне глубоководников девятая инъекция называется вредики. Поэтично, но слишком много иронии. Я передал шприцболлу. Увидев мой красноморский шрам, он тихо присвистнул. Пол дюйма от сонной артерии. Когда-то вам, коллега, повезло. Он прав. Тогда мне действительно повезло. Я выпрямился и дернул свитер. Этот шрам всегда привлекал внимание подводников. Из-за своей характерной серповидной формы. Не спрашивали кто. И так понятно. Спрашивали, где, как и когда. И я отвечал. Не потому, что любил поговорить на эту тему, а потому, что должен был отвечать. Среди разведчиков в море такая информация ценилась. И, вероятно, поэтому мои ответы были не столько живописные, сколько академически бесстрастные. Место, время, прозрачность, освещенность воды, биологический вид акулы. Словом, полный перечень тех обстоятельств при которых подводная смерть нанесла человеку нацеленный в горло удар, промахнувший всего на полдюйма. «Но сегодня я был бы не прочь увильнуть от беседы». «Черноперая?» — спросил Бол. «Да, откуда вы знаете?» Он, не смутившись, «будем считать, угадал». «Угадал. Они с Дуговским наводили справки. Факт. Мне, разумеется, нет до этого дела. Но хотел бы я знать, на кой ляд международником такие подробности». Вооруженные девизом все пронюхать, все предвидеть, все предугадать. Экспедиционные штабы и их институты умудрялись довольно регулярно садиться в лужу, едва ли не в каждом из своих начинаний. Вот как теперь, с Дюмоном и Пашичем. Гол разобрал пни в машприц и устало завалился в кресло напротив. Поздравляю, сказал он, поднимая ноги на стол. Спасибо. Однако мне не совсем понятно, с чем. Промежуточный цикл завершился. Через восемь часов мы опять станем рыбами. Я промолчал, разговаривать не хотелось, и он это, кажется, понял. Глаза хитровато сощурились. Грег, я расскажу вам одну историю, можно? Что-нибудь ослепительно-героическое на фоне обязательно мрачных, если не жутких событий, придется слушать. Случилось это, начал он, заложив руки за голову, где-то в рихвовых водах микроархипелага Дохлак. Кстати, вам не приходилось там бывать? Приходилось. Очень живописные воды. И, как утверждают аквалангисты, едва ли не самые опасные в акватории Красного моря. Ну что значит опасные? Имеется в виду необычайное коварство дохлакских акул, среди которых вздор перебил я, разглядывая рисунок на его подошвах. Выдумки невежд, новичков, спортсменов-любителей и не знаю, кого там еще. Ну времена, подумалось мне. Опытный глубоководник, пелагист-вертикальщик, ангел тьмы, наконец. Уж если бравировать нашим жаргоном. Совершенно не знает верхнюю воду. Впрочем, разделение труда среди подводников в последнее время становится модным. «К сожалению», — сказал Бул, — «я почти не работал с аквалангом». «А я начинал с акваланга и говорю вам, что все это вздор. Вы поверили бы роскостям о повадках глубоководных акул?» «Нет, мне хорошо известны их повадки, но я столько наслышан о верхневодных». «Занятный фольклор, не правда ли? К счастью, всего лишь фольклор». Акулы, даже верхневодные, назойливые, любопытные твари, с которыми следует быть на страже. И только. По-моему, такие понятия, как свирепость, кровожадность, коварство, неприменимы к животному миру вообще. Простите, Грег, а шрам на вашем плече тоже фольклор? Хм. Скорее, маленькое ртозейство с драматическими последствиями. Я устанавливал на дне гравитометр и, увлекшись работой, порезал плечо о коралловый куст. Запах крови взбудоражил акул. Но даже в этом случае они атакуют только потому, что запах крови рефлекторно связан у них с представлением о еде. И вы хотите меня убедить, что это никак не свидетельство о их кровожадности? Ведь с точно такой же кровожадностью мы атакуем аппетитно поджаренный бифштекс. «Да», — огорченно произнес Бол. рассказ не получился. «Жаль. Я хотел рассказать вам об одном, под... Я хотел рассказать вам об одном подводнике» который был ранен акулой во время изыскательских работ в районе знаменитого теперь подводного месторождения нефти и газа. Дохлакского месторождения? Да, это по программе экономического сотрудничества, Грег, между вашей страной и... А, припоминаю, а как звали того подводника? Он был ранен в плечо, продолжал Бол, пропустив мой вопрос мимо ушей. Тогда он сделал то, что на его месте не каждый бы сделал. Он увел за собой обезумевшую от запаха крови стаю акул, подальше от работающих в воде товарищей. Представляете? У него практически не было шансов спастись. Следом клубилось кровавое облако, в руках ничего, кроме короткого копья. Его фамилия Соболев. «Вот как? Странное совпадение». «Совпадение», — поправил Бол. «Черноперая, рана в плечо и, наконец, ваша фамилия». «Свен, а вы уверены, что это был именно я?» «Конечно. А вы не уверены?» «Ну, если даже фамилия. Только это произошло не в рифовых водах Дохлака, а у побережья одного из крохотных островов Су Суакина. Но, несмотря на маленькую географическую ошибку, я должен сделать вам комплимент. Вы мастер угадывать». Бол усмехнулся. «Вы думаете, я получил все эти сведения от Дуговского?» Он вдруг помрачнел. «Нет, просто мне запомнилось то, что однажды рассказывал Пашич». Пашич. Пашич. Вильям Пашич. Нет аквалангиста, по фами... Нет, аквалангиста по имени Вильям Пашич я раньше не знал. Не ройтесь в памяти, Грег. Он знал вас заочно. Тогда зачем весь этот разговор? Мне захотелось выяснить, тот ли вы Соболев. Угу. А если мне захочется выяснить, тот ли вы Бол? Он поднял брови. На лбу глубокая складка мыслителя. Вы хотите сказать, что я с вами не откровенен? Мы с вами никак. Кто в этом виноват, я не знаю. Может быть, я. Ладно, спокойной ночи, Свен. Мягкие кресла с откидными спинками вполне заменяли постель. Спать, спать, спать. После девятой инъекции мы должны были проспать не менее 8 часов. За это время под действием препарата ГДФ-19 организм успеет выработать особый гормон – Бриана. Карман в свою очередь, поможет клеткам костного мозга заполнить костные пустоты лимфатической жидкостью. Наши грешные кости станут практически несжимаемыми, даже при очень больших давлениях воды в океанских глубинах. Завтра один на один с океаном. Обычно в воду выходят группой или хотя бы вдвоем. Мне предстоит идти одному, но я совершенно уверен в себе и спокоен. Наверное, Пашич был тоже уверен в себе. Волков боятся в лес, если б в лес там проще. Ау, Пашич, где ты? Откликнись. А здесь в ответ безмолвие глубин. А наверху сейчас свирепствует штурм. Как там у нас на Таймыре? Спать. Немедленно спать. В первую ночь обычно снится что-нибудь забавное. Гигантский кальмар, например. Спать.